Включали моржовые клыки, золотые монеты, дорогие ткани, кожу и киноварь. Среди товаров этой категории, импортируемых из Центральной Азии в Москву, были шелк, рубины и лазуриты. При специальной торговле обмене ценными подарками русские обычно посылали в Бухару и Хиву ценные меха, соболей, чернобурых лис, горностаев, шубы, кречетов самые лучшие ткани западноевропейского производства и русские кожи, а также сделанные на Западе зеркала и часы. В обмен русские получали дорогие восточные ткани, шкуры тигров и леопардов, драгоценные камни, щиты, инкрустированные золотом и драгоценными камнями, лошадей и находцев, а также редких животных и птиц, таких как тигры, черные обезьяны, и говорящие попугаи. На основе записей таможен Астрахани, Тобольска и Тары, из которых до нас дошла только часть, Чулошников подсчитал, что во второй половине 17 века средняя годовая стоимость товаров, импортируемых из Центральной Азии в Москву, составляла 50 тысяч рублей. Примерно такой же, очевидно, была стоимость экспортируемых товаров, Годовой оборот торговли русских с Центральной Азией таким образом можно оценить приблизительно в 100 тысяч рублей. Уникальной чертой в коммерческих отношениях Москвы с Центральной Азией являлась торговля рабами, поскольку в Москве XVII века рабство существовало наряду с крепостным правом рабов, холопов можно было официально покупать и продавать. Однако хозяева нехристиане не имели права иметь рабов-христиан, и экспорт рабов-христиан в мусульманские страны был запрещен. С другой стороны, рабов-нехристиан можно было продавать на экспорт. Таковыми являлись языри восточные военно например, калмыки. язырей можно было и импортировать, в Московию. Основные центры работорговли в Московии в 17 столетии находились в Астрахани, Тобольске и Таре. Купцы из Хивы и Бухары активно занимались этим видом коммерции, однако в 17 веке оборот был небольшим. Самым крупным центром работорговли Центральной Азии, являлась хива. Основную часть рабов из Москвы, покупаемых и продаваемых там, составляли некупленные в Москве езыри, а русские, взятые в плен во время набегов нагайцев и калмыков, а также башкиров, во время их восстаний в 1662-67 и 1632, В 1776-1882 годах. Захватившие обычно вывозили своих пленников из Москвы и продавали преимущественно туркменам, которые доставляли их в Хиву для перепродажи хивинским и бухарским купцам. Как и в случае с русскими, взятыми в плен крымскими татарами перед Москвой, вставала задача выкупа своих соотечественников из плена. Каждый московский посол в Хиве или Бухаре получал задание вести переговоры о выкупе как можно большего количества русских пленных. Частные русские купцы, ведущие дела с Хивой и Бухарой, тоже выкупали там русских невольников, когда это оказывалось возможным. Некоторых русских, пробывших в плену много лет, хозяева освобождали. Труворов, страница 21-24 Русские невольники в Центральной Азии использовали каждую возможность проинформировать московское правительство о своем положении и попросить царя о спасении. Иногда русский купец, ведущий дела с Бухарой, привозил такую просьбу астраханскому воеводе, а тот направлял ее в Москву. Например, три таких петиции были получены в Астрахани,